Жанна, когда Руслан заговорил, я изо всех сил ухватилась за простыню, чтобы прямо сейчас не сорваться с кровати и не броситься прочь отсюда. Хотелось закрыть уши руками и ничего не слышать. Не могло со мной такое случиться. Сука, судьба уже давно поставила штамп «одиночка» на всей личной жизни, от рождения до ухода, четкий и несмываемый. И вот я в крепких мужских объятиях, без возможности пошевелиться, слушаю то, что и не надеялась услышать. «Ты, конечно, можешь попытаться снова уйти, подыскать себе более подходящий вариант, но заранее предупреждаю, лучше забудь. Больше не получится. Я за этим прослежу». «Куда я могу уйти и о каком варианте?» — говорит Руслан, было непонятно. «Паре километров от твоей радиостанции. Полгода назад сдали новостройку». Снова заговорил он. «Мы проезжали не раз мимо, ты ее видела. Отделки в квартирах нет» зато свободная планировка, стоянка для машин и очень большая ванная комната. Я пока еще не смотрел варианты своими глазами, но агент клянется, что это будет лучшее место для жизни в городе. Словно все еще под действием газа, мозг соображал, медленно не желая понимать смысл фраз, только от готовых пролиться слез переносится уже ломило. «Руслан, для чего ты мне это рассказываешь?» Серебряков заботливо поправил одеяло и без пояснения продолжил. А еще рядом есть парк. Как раз в нем мы с Русом уже побывали. Судя по количеству помеченных деревьев, парню место понравилось. Так что осталось только получить одобрение его хозяйки. Одобрение гулять в парке? По моей щеке скатилась первая слеза. И это в том числе. А на что-то еще оно нужно? В основном на ремонт в квартире. На делочные работы понадобится минимум три месяца. Там еще конь не валялся. Потом неизвестно сколько на выбор мебели, споры и новый выбор мебели. Споры? — Споры. Без них у нас все равно не получится. — Проверено. Руслан хмыкнул. — Да и неинтересно уже без споров. Пресно, что ли? Я зажмурилась. — И все только, чтобы выгуливать Руса? — Не только. Ему еще и жить где-то нужно. Опершись на локоть, мой мучитель заглянул в глаза. И ему, и мне, и тебе. Недавно я просил время, чтобы подумать. — Если ты сейчас решишь наказать меня и попросишь того же, это будет справедливая просьба. Правый уголок у губ Руслана приподнялся. «Только учти, я не такой честный и ни минуты времени тебе не дам». «Руслан, не надо!» «Мне стало так радостно и оттого так страшно, что хотелось остановить это признание прямо сейчас!» «Потерпи еще чуть-чуть». Руслан приложил палец к моим губам. «Не знаю, как бы сложилась наша судьба, если бы в Сочи я узнал тебя». «Мы этого никогда не узнаем, но хочу узнать сейчас» какая ты на самом деле, когда злишься, когда радуешься, когда задумала что-то, только по-настоящему, без страха. Хочу узнавать каждый день, и...» Он наклонился и поцеловал меня в висок. «Очень надеюсь, что ты не разочаруешься, когда узнаешь о меня». «Зачем?» Слезы хлынули потоком. Предательские, соленые, глупые слезы глупой женщины. Чтобы хоть как-то скрыться, я попыталась спрятать лицо в подушку, отвернуться от серых внимательных глаз, но Руслан не лгал, когда сказал, что не даст больше сбежать. Перегнувшись, он требовательно обхватил рукой мой подбородок и заставил смотреть на себя. «Потому что люблю». Ответил так просто, словно «здравствуй» или «пока», словно это было настолько естественно, что не нужно было дополнительно спрашивать у себя и убеждаться, что все правда. «Потому что люблю». Мысленно повторила я, молясь, только бы сейчас не разреветься еще сильнее. Очень. Мужские губы накрыли мой рот, сминая последние сомнения. Люблю. Со вдохом язык ворвался внутрь, и я забыла, кто я, почему здесь оказалась и чего хотела. Соль против сладости, нежность против страха так настойчиво, что невозможно было сопротивляться. Сотни наших страстных, нежных, отчаянных поцелуев до не смогли бы сравниться с одним этим. Захлебываясь от слез, задыхаясь от радости, я целовала и позволяла себя целовать, не думая, как выгляжу, не скрывая, что соскучилась, отвечая сердцем «да» сразу на все вопросы. Зареванная королева, гордость радиостанции. Любимая дочь чужих и своих родителей. Самая счастливая женщина на земле. Променяли? Слезы все катились и катились по щекам, по губам, по любимым мужским рукам со сбитыми костяшками белой полоской на безымянном пальце. Им не было конца. Но когда я решила, что все, и превратить меня в еще более плаксивую идиотку уже нельзя, в палату с последними новостями вошел врач.